Тем временем жизнь партии подошла к новому кризису. В первый период борьбы им не была противопоставлена тройка Но сама она была далека от единства. Как Зиновьев, так и Каменев в теоретическом и политическом отношении были, пожалуй, выше Сталина. Но им обоим не хватало той мелочи, которая называется характером. Более интернациональный, чем у Сталина, кругозор, приобретенный ими в эмиграции под руководством Ленина, не усиливал, а, наоборот, ослаблял их. Курс шел на самодавляющее национальное развитие, и старая формула русского патриотизма «шапками закидаем» усердно переводилась теперь на новосоциалистический язык. Попытка Зиновьева Каменева хоть частично отстоять интернациональные взгляды превращала и в глазах бюрократии в троцкистов второго сорта. Тем неистовее пытались они вести кампанию против меня, чтобы упрочить на этом пути доверие к себе аппарата.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 Но после того разгрома, какой при участии Каменева был учинен над московской партийной организацией в 1923 году, когда она большинством выступила за поддержку оппозиции, рядовая масса московских коммунистов, угрюмо молчала. При первых попытках сопротивление Сталину Каменев повис в воздухе. Иначе сложилось дело в Ленинграде. От оппозиции 1923 года –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 Вот ваши карточки продаются. Но по этим карточкам никто не мог бы узнать члена коллегии наркомпроса Кузьменко. На тот случай, если бы эти строки попались на глаза графу Весторпу, Герману Мюллеру,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 Один из арестованных в связи с раскрытием нового заговора немецких монархистов сделал будто бы заявление следователю в том смысле, что русские белогвардейцы затевают в ближайшие дни покушение на Труцкого, находящегося в Берлине. Нужно сказать, что немецкая дипломатия, с которой была согласована моя поездка, намеренно не сообщила о ней полиции ввиду слишком большого наличия в ее рядах монархических элементов. Полиция отнеслась к показанию арестованного монархиста с недоверием, но все же проверила показания о моем нахождении в клинике. По ее величайшему изумлению оно подтвердилось. Так как справки наводились и через профессоров, то я получил одновременно два предупреждения — через ассистента и через полицейского советника. Готовилось ли на самом деле покушение, и действительно ли полиция узнала обо мне через арестованного монархиста, этого я, разумеется, не знаю по сей день. Но подозреваю, что дело было проще. Дипломатия, надо полагать, тайны не удержала. А полиция, обидевшись за недоверие, решила показать не то Штреза Ману, не то мне, что без ее участия нельзя благополучно удалить миндалевидную железы. Так или иначе, но клиника была перевернута вверх дном, а я под могучей защитой от проблематических врагов переселился в посольство. В немецкую печать проникли позже слабые и неуверенные отголоски этой истории. Видимо, ей никто не хотел верить. Дни моего пребывания в Берлине совпали с крупными европейскими событиями, всеобщей стачкой в Англии и переворотом Пилсудского в Польше. Оба эти события чрезвычайно углубили мои разногласия с эпигонами и предопределили более бурное развитие нашей дальнейшей борьбы. Об этом здесь надо сказать несколько слов. Сталин, Бухарин, а в первый период и Зеновиев считали венцом своей политики дипломатический блок между верхушкой советских профессиональных союзов и Генеральным советом британских тред-юнионов. В своей провинциальной ограниченности Сталин воображал, что персей или другие вожди тред-юнионов готовы или способны оказать трудную минуту поддержку Советской Республики против британской буржуазии. Что касается тред-юнионистских вождей, то они не без основания считали, что ввиду кризиса британского капитализма и растущего недовольства масс им выгодно иметь прикрытие слева в виде ни к чему их не обязывающей официальной дружбы с вождями Советских профессиональных союзов. Обе стороны тщательно находили при этом вокруг да около, больше всего опасаясь называть вещи своими именами. Гнилая политика не раз уже расшибалась о большие события. Всеобщая стачка в мае 1926 года явилась большим событием не только в жизни Англии, но и во внутренней жизни нашей партии. Судьба Англии после войны представляла исключительный интерес. Резкое изменение ее мирового положения не могло не вызвать столь же резкого изменения во внутреннем соотношении сил. Было совершенно ясно, что даже если Европа, в том числе Англия, снова достигнет известного социального равновесия на более или менее длительный период, Англия не сможет прийти к этому равновесию иначе, как через ряд серьезнейших столкновений и встрясок. Я считал вероятным, что конфликт в угольной промышленности может именно в Англии привести ко всеобщей стачке. Из этого я выводил неизбежность обнаружения в ближайший период глубокого противоречия между старыми организациями рабочего класса и его новыми историческими задачами. Зимой и весной 1925 года я написал на Кавказе на эту тему книжку «Куда идет Англия». По существу, книжка направлялась против официальной концепции Политбюро с его надеждами на поливение Генерального Совета и постепенное безболезненное проникновение коммунизма в ряды рабочей партии и трет-юнионов. Частью для избежания излишних осложнений, частью для того, чтобы проверить своих противников, я дал рукопись книги на просмотр Политбюро. Так как дело шло о прогнозе, а не о критике задним числом, то никто из членов Политбюро вообще не решился высказаться. Книжка благополучно прошла через цензуру и была напечатана так, как была написана, без малейших изменений. Она появилась вскоре и на английском языке. Официальные лидеры английского социализма отнеслись к ней как к фантазии иностранца, который не знает английских условий и мечтает перенести на почву Великобританских островов русскую всеобщую стачку. Таких отзывов можно насчитать десятки, если не сотни, начиная с самого Макдональда, которому на конкурсе политических банальностей принадлежит бесспорно первое место. Между тем, едва прошло несколько месяцев, как стачка углекопов превратилась во всеобщую стачку. На такое скорое подтверждение прогноза я совсем не рассчитывал. Если всеобщая стачка доказывала правоту марксистского прогноза против самодельных оценок британского реформизма, то поведение Генерального Совета во время всеобщей стачки означало крушение сталинских надежд на Перселе. Я с большой жадностью собирал в клинике и сводил воедино все сведения, характеризовавшие ход всеобщей стачки, и особенно взаимоотношения масс и вождей. Больше всего возмущал характер статей «Московской правды». Главная ее задача состояла в том, чтобы прикрыть банкротство и спасти лицо. Достигнуть этого нельзя было иначе, как циничным извращением фактов. Не может быть большего идейного падения для революционного политика, как обманывать массы. По приезде в Москву я потребовал немедленного разрыва блока с Генеральным советом. Зиновьев после неизбежных колебаний присоединился ко мне. Радок был против. Сталин цеплялся за блок даже за его видимость изо всех сил. Британские тред-юнионисты выждали конца острого внутреннего кризиса, а затем отпихнули своего щедрого, но бестолкового союзника невежливым движением ноги. Не менее замечательные события произошли одновременно в Польше. Мелкая буржуазия, мечась в поисках выхода, встала на путь восстания и подняла на щите Пилсудского. Вождь коммунистической партии Варский решил, что на его глазах развертывается демократическая диктатура пролетариата и крестьянства и призвал Компартию на помощь Пилсудскому. Я знал Варского давно. При жизни Розы Люксембург Варский мог еще занимать свое место в рядах революции. Сам по себе он всегда был пустым местом. В 1924 году Варский после больших колебаний объявил, что понял, наконец, вред троцкизма, то есть недооценку крестьянства для дела демократической диктатуры. В награду за послушание он получил вождя и нетерпеливо ждал подходящего случая, чтобы обновить свои с таким запозданием полученные шпоры. В мае 1926 года Варский не применил воспользоваться столь исключительным случаем, чтобы осрамить себя и запятнать знамя партии. Он остался, разумеется, безнаказанным. От возмущения польских рабочих его прикрыл сталинский аппарат. Борьба в течение 26 года разворачивалась все острее. К осени оппозиция сделала открытую вылазку на собраниях партийных ячеек. Аппарат дал бешеный отпор. Идейная борьба заменилась административной механикой, телефонными вызовами партийной бюрократии на собрание рабочих ячеек, бешеным скоплением автомобилей, ревом гудков, хорошо организованным свистом и ревом при появлении оппозиционеров на трибуне. Правящая фракция давила механической концентрацией своих сил, угрозой репрессий. Прежде чем партийная масса успела что-нибудь услышать, понять и сказать, она испугалась расколой катастрофы. Оппозиции пришлось отступить. «Мы сделали 16 октября заявление в том смысле, что, считая свои взгляды правильными, сохраняя за собой право бороться за них в рамках партии, отказываемся от таких действий, которые порождают опасность расколу». Заявление 16 октября имело в виду не аппарат, а партийную массу. Оно было демонстрацией нашего желания оставаться в партии и служить ей. Хотя сталинцы на другой же день начали срывать заключенные перемирия, мы все же выгодали время. Зима 1926-1927 года дала известную передышку, которая позволила нам достигнуть теоретического углубления в ряде вопросов. Уже к началу 1927 года Зиновьев был готов капитулировать, если не сразу, то в несколько приемов. Но тут произошли потрясающие события в Китае. Преступность сталинской политики ударила в глаза. Это отодвинуло на время капитуляцию Зиновьева и всех, кто последовал позже за ним. Руководство эпигонов в Китае означало попрание всех традиций большевизма. Китайская коммунистическая партия была против ее воли введена в состав буржуазной партии Гоминьдан и подчинена ее военной дисциплине. Создание советов было запрещено. Коммунистам рекомендовалось сдерживать аграрную революцию и не вооружать рабочих без разрешения буржуазии. Задолго до того, как Чан Кайшин разгромил шанхайских рабочих и сосредоточил власть в руках военной клики, мы предупреждали о неизбежности этого исхода. С 1925 года я требовал выхода коммунистов из Гоминьдана. Политика Сталина Бухарина не только подготовляла и облегчала разгром революции, но при помощи репрессий государственного аппарата страховала контрреволюционную работу Чан Кайши от нашей критики. В апреле 1927 года Сталин на партийном собрании в колонном зале все еще защищал политику коалиции с Чан Кайши, призывая доверять ему. Через 5-6 дней после того Чан Кайши утопил шанхайских рабочих коммунистическую партию в крови. Волна возбуждения прошла по партии. Оппозиция подняла голову. Нарушая все правила конспирации, в то время мы уже вынуждены были в Москве защищать китайских рабочих против Чан Кайши конспиративными методами, Оппозиционеры десятками приходили ко мне в здание Главного концессионного комитета. Многим молодым товарищам казалось, что столь очевидное банкротство сталинской политики должно приблизить победу оппозиции. В первые дни после государственного переворота Чан Кайши я вылил не один ушат холодной воды на слишком горячие головы молодых, да и не только молодых друзей. Я доказывал, что оппозиция никак не может подняться вверх на поражение китайской революции. Подтверждение нашего прогноза привлечет к нам тысячу, пять тысяч, десять тысяч новых единомышленников. Для миллионов же имеет решающее значение не прогноз, а сам факт разгрома китайского пролетариата. После поражения немецкой революции в 1923 году, после срыва английской всеобщей стачки в 1925 году, новое поражение в Китае может только усилить разочарование масс в отношении международной революции. Между тем, это разочарование и служит ведь основным психологическим источником сталинской политики национал-реформизма. Уже очень скоро обнаружилось, что как фракция мы действительно стали сильнее, то есть идейно сплоченнее и многочисленнее. Но пуповина, нас связывающая с властью, оказалась рассечена мечом Чан Кайши. Его в конец скомпрометированному русскому союзнику Сталину оставалось только дополнить шанхайский разгром рабочих организационным разгромом оппозиции. Ядро оппозиции составляла группа старых революционеров. Но мы были уже не одни. Вокруг нас группировались сотни и тысячи революционеров нового поколения, которое впервые было пробуждено к политической жизни Октябрьской революции, проделало гражданскую войну, искренне держало руки по швам перед гигантским авторитетом Ленинского Центрального Комитета и только начиная с 1923 года стала самостоятельно мыслить, критиковать, применять методы марксизма к новым поворотам развития и, что еще труднее, училась брать на свои плечи ответственность революционной инициативы. Сейчас тысячи таких молодых революционеров углубляют свой политический опыт изучением теории в тюрьмах и ссылках сталинского режима. Основная группа оппозиции шла навстречу этой развязке с открытыми глазами. Мы слишком ясно понимали, что сделать наши идеи достоянием нового поколения рабочих можно не дипломатичением и влиянием, а лишь открытой борьбой, не останавливающейся ни пред какими практическими последствиями. Мы шли навстречу непосредственному разгрому, уверенно подготовляя свою идейную победу в более отдаленном будущем. Применение материальной силы играло и играет огромную роль в человеческой истории. Иногда прогрессивную, чаще реакционную, в зависимости от того, какой класс и для каких целей применяет насилие. Но отсюда бесконечно далеко до вывода, будто насилием можно разрешить все вопросы и справиться со всеми препятствиями. Задержать развитие прогрессивных исторических тенденций при помощи оружия возможно. Перегородить прогрессивным идеям дорогу навсегда нельзя. Вот почему, когда дело идет о борьбе великих принципов, революционер может руководствоваться только одним правилом — «Fesse que dois, que — «Делай, что должно, и будь, что будет». По мере приближения 15-го съезда, назначенного на конец 1927 -го года, партия все более чувствовала себя на историческом перекрестке. Глубокая тревога пронеслась по ее рядам. Несмотря на чудовищный террор, в партии пробудилось стремление услышать оппозицию.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 Иногда все сидели на полу, чаще за недостатком места приходилось беседовать стоя. Представители контрольной комиссии являлись нередко на такого рода собрания с требованием разойтись. Им предлагали принять участие в прениях. И если они нарушали порядок, их выставляли за дверь. В общем, на этих собраниях в Москве и Ленинграде перебывало до 20 тысяч человек. Приток возрастал. Оппозиция очень искусно подготовила большое собрание в зале высшего технического училища, который был захвачен изнутри.